Преимущество жизни на острове. Лысый делает шаг ко мне и присаживается на корточки. Я невольно крепче сжимаю ноги. Но точно, привет из девяностых. А ты, садит он зубы, натуральная блондинка? Я не понимаю, как реагировать и смотрю на Николу. Не отвечай спокойно, говорит он. Это наш постоянный покупатель. Он очень хороший человек, просто со странностями. Сейчас он уйдет, если не захочет объясняться сеньором Кордо. Тот действительно поднимается, неохотно отходит. Сеньором, переспрашивает он, и сплевывает на асфальт. После этого он выхватывает коробку из рук Николы и в развалочку уходит, не говоря больше ни слова. Извини, говорит Никола с улыбкой. Я не предполагал, что твоя красота так на него подействует. Я замечаю веселые искорки в глазах Николы и успокаиваюсь. «А кто это?» «Местный городской сумасшедший. Он безобидный, но ведет себя очень странно. Я помогаю дяде заниматься интернет-магазином, а он наш постоянный заказчик. Иногда дядя просит, чтобы я сам отвез ему заказ. Это типа особый подход к клиенту». «Понятно», – тяну я. «Мне он показался карикатурой на мелкого мафиози». Точно, смеется Никола. Ну, пошли, попьем чего-нибудь. Ага, пошли. А вы что, специями торгуете? Да, у дяди большой склад. Он поставляет свой товар в разные страны. У него вообще все есть. Говори, что хочешь, я тебе привезу. Я качаю головой. Не так уж много я готовлю. А этот Карада, которым ты испугал сумасшедшего, он кто? Его психиатр. Он тоже наш клиент. Преимущество жизни на острове в том, что здесь все друг друга знают и постоянно встречают. Да ладно, остров-то большущий. Что есть, то есть. А вот это, говорит Никола, антика дольчерия банаюта. Старейшее производство шоколада. Можно потом будет посмотреть, как его делают и попробовать. Его там и продают. Ты пробовала сицилийский шоколад? Он особенный, его делают по древним рецептам ацтеков. Пробовала, конечно. Мне очень нравится. Он такой рассыпчатый. Ага. А вон там, за тем зданием, готовят лучший в мире граниту. Сейчас мы с тобой туда зайдем. Мы двигаемся вверх по улице. Холм, в который упирается мой взгляд, весь усыпан белыми домиками. Он возвышается над городом, и это выглядит необычно и красиво. Я кручу головой, рассматривая город, Он весь белый, все дома из белого камня, повсюду мрамор. Искребленные барочные фасады, ажурные пузатые балкончики, головки купидонов, черные потеки, следы плена и увядания. «Барочный, барочный», — шепчу я, а получается «порочный, порочный». «Хороший парень», — думаю я про Николу, «он мне нравится». Нет, не в том смысле. Просто как приятель, друг. С ним легко болтать, беззаботно и весело. Мы заходим в бар. «Ты какую будешь, дынную или лимонную?» – спрашивает Никола. «Лимонную. Только мне сразу две». «Жарко очень». Гранита – знаменитый сатилистский десерт. Его делают, смешивая мелко колотый лед со сладким фруктовым соком. Вроде ничего особенного, но это так вкусно, что просто обалдеть можно. И в такую жару очень даже освежает. Блаженство, говорю я, пододвигая к себе второй бокал. Покончив с гранитой, мы идем гулять. Никола все здесь знает, но живет где-то недалеко от катания. Он был в гостях у дяди, и тут я свалилась на его голову. Мы бродим по городу и неожиданно оказываемся там, куда и приехали. Я узнаю соборы, мотоцикл Николы, стоящий здесь. У него звонит телефон, и он отвечает, говорит при мне, но я почти ничего не понимаю. Как вы сицилийцы разговариваете? Я вообще практически ничего не поняла. Ну, у нас свой язык, говорит он немного озабоченно. Дядя другого не признает. Это он звонил насчет твоей машины. Там надо не только резину, но и диск менять. Он лопнул от удара и еще что-то с осью. Короче, работы много, и сегодня все сделать не получится, так что придется тебе как-то иначе выбираться отсюда. Я огорченно вздыхаю. Я, в принципе, могу тебя подбросить, если рискнешь со мной на такое расстояние ехать. Мне как раз в твою сторону надо. Но у меня еще вечером здесь дела, так что это будет поздно. Есть автобус, наверное, до катания. Сейчас попробую выяснить. Посиди минутку. Я сейчас. Он отходит к мотоциклу, а я снова сажусь на мраморную лавку. Проверяю телефон и вижу несколько пропущенных от Юльки. Странно, почему-то я не слышала. Смотрю на время. А, это я на мотоцикле неслась. Она не дозвонилась и прислала сообщение. Завтра утром надо ехать встречать ее в аэропорт. Да, машина совсем не вовремя у меня сломалась. Смотрю на Николу. Он стоит на краю тротуара и машет рукой. К нему подъезжает мотоцикл, такой же, как у него. Никола обнимается с мотоциклистом. На нем крепкий, загорелый молодец в одних шортах и кроссовках. Они смеются, весело перекидываются парой фраз, ударяют по рукам, и тот уезжает. Знакомых у Николы, похоже, хватает. Тут же около него останавливается черный джип с затемненными стеклами так что мне не видно, кто сидит внутри. Никола наклоняется, просовываясь в открывшееся окно и разговаривает с водителем. Потом подбегает ко мне, выглядит при этом совершенно счастливо. «У меня хорошая новость. Видишь эту машину?» Он показывает на джип. «Это мой начальник». «Ну, почти». Я еще только на следующей неделе начну у него работать. Но главное, представляешь, он проезжает мимо, увидел меня и остановился поздороваться. Так вот, он тебя довезет ему по пути. А с твоей тачкой завтра разберемся. А потом как-нибудь тебе ее доставим. А это удобно? Конечно, ты что? Твой босс, о чем ты занимаешься? Ты же ничего не рассказал. Буду вином торговать. Завтра все подробности расскажу. Сейчас неудобно, просто он ведь ждет. Ладно, слушай, Никола, спасибо, правда, большое спасибо. Я очень рада, что встретила тебя. Я тоже рад, Лиза. Я позвоню завтра. Мы обнимаемся, два итальянских поцелуйчика. Он подводит меня к машине и открывает заднюю дверь. Чао, Никола. Чао, Лиза, позвони, как будешь дома. Я чувствую легкий холодок. Как-то это странно. Сажусь в машину к незнакомцу. «Наверное, не стоит так делать, но сейчас уже вроде поздно отказываться. Что он обо мне подумает? Да и кому я нужна?» «А ты натуральная блондинка?» — проносится в голове. «И что-то я начинаю трусить, но, как дурочка, все равно сажусь на заднее сиденье, пристально вглядываюсь в водителя, и тут сердце обрывается. Я его узнаю». «Чао, Лиза!» — говорит он очень знакомым голосом. «Это Марка!»